Глава 5. Убью. Едва доехав до дома, потрясённый Игнат полез в интернет. Компьютером он одарил себя ещё во время службы после очередных гастролей. До позднего вечера, пока не слиплись веки, он читал всё, что было про этого пущено. Он подолгу смотрел на фотографию чиновника и плакал от бессилия. И кипела в нём такая злоба, Такие порывы к отомщению вспарывали его душу, что будь интернет способен пересылать эмоции, убийца Игнатова сына просто сгорел бы заживо, спалённый бешеной плазмой ненависти. Утром он проснулся с готовым решением. Убью. Сам не сумею, надо звать киллера. Но для начала Игнат зазвал друга. Он так и не заснул накануне, однако заставил себя не ни пить ниสนтворного, ни водки. Все утро в одиночестве и тишине он просидел в кресле, уставясь на экран дисплея, с которого благородно седой не по годам, сероглазый человек в темном костюме ярком полосатом галстуке с бокалом в руке отвечал на Игнатов то мутно ненавидящий, то вопрошающий, то растерянный, то опустошенно отчаянный взгляд своим струящим благополучие и веселье. Ты чего с похоронным видом уселся? Это кто на экране? Пущин, что ли? «Нашел, кем любоваться. Гошек это убийца Олешки. И вера моей. Гошек услышал трезвый босок Игната, приглушенный точно из-преисподней, донёсшись. Потом он услышал рассказ. Потом они сидели молча минут так десять, причем Георгий Арнольдович столь же неотрывно вглядывался в лицо Пущина, словно пытаясь вычитать в нем ответ на вопрос, что будет дальше. Но ответил Игнат. Я его прикончу. Не сам кишка танка, найму человека за любые деньги." Гоша встал с кресла, подошел и приобнял полковника за плечи. "Игнатушка, милый, надо взять себя в руки. Ты не прикончишь его, даже если поставишь на кон всю свою оставшуюся жизнь, продашь квартиру, мебель и себя в рабство. Этот Дугин прав абсолютно. Тебе до него не дотянуться, утопия. Люди его положения неуязвимы и для опытных ликвидаторов. Да на это никакой профессионала не пойдет. Риск несоразмерен даже огромному гонорару. Сколько? Ты меня спрашиваешь, словно хочешь нанять. Успокойся. Я про это знаю не больше твоего. И тоже по книжкам и фильмам. Полагаю, речь может идти о миллионах долларов. И потом, ты уверен, что тебе легче бы стало? Их не вернешь, Игнатуля. И разоблачить его невозможно. Он один из вожаков дикого стада охамевших победителей своего собственного народа. Эти ребята, распухшие от денег и власти, они подмяли под себя главное в государстве правосудие. Поэтому неуязвимы. Ну, при ты гласности, тебя просто засудят, сдерут за моральный ущерб и ещё в психушку отправят. Тебе это надо? Мне надо его убить. Остальное не имеет значения. Ты меня знаешь, я мирный. Но это, сука, Этот тупырь кабинетный погубил Олежку и Веруню. Он отнял смысл дальше жить, душу мою сжег вместе с ним в печке. У меня никого нет, вот кроме тебя, Гошек. Любаня не в счет, она хорошая, потрахц поговорить, но ни ты, ни она заменить их не могут, хоть я тебя люблю как родного. Игнат заплакал по-детски как-то, на взрыт, горько-горько, утирая то и дело слезы и сопли рукавом халата. Гоша поднял глаза на экран компьютера, и ему на секунду показалось, что улыбка этого Пущина стала какой-то иной, язвительно ироничной, презрительной. В этот момент Георгий Арнольдович до сердечной дрожи до спазма в горле почувствовал то же, что и несчастный его друг.